в гости к леонардо в 1896 году дмитрий сергеевич работает над романом о леонардо да винчи супруги отправляются в путешествие по италии компанию им составляет литературный критик аким волынский тот самый о котором упомянул бинуа волынский был человеком талантливым но излишне самоуверенным порой даже грубоватым однако как редактор журнала северный вестник он был мерешковским весьма полезен Вся беда была в том, что между Зинаидой Николаевной и Волынским именно в это время вспыхнуло страстное чувство. И это отравило всю поездку. Мережковский, кажется, вовсе ничего не замечал. Радовался путешествию, красоте Италии, обилию интересных и нужных для работы материалов. А прямо под носом у него разворачивалась любовная драма. Зинаида Николаевна ссорилась со своим возлюбленным. Они третировали друг друга, а Дмитрий Сергеевич только пожимал плечами, видя, что спутник их в спутниках в каком-то странном расположении духа. А потом решил, что работа лучшее средство от хандры, и даже посоветовал Волынскому заняться какой-нибудь научной темой, например, Макиавелли. Тот демонстративно начал ходить повсюду с толстым томом Макиавелли. В конце концов, Волынский уехал. И супруги сразу вздохнули с облегчением и повеселели. Им казалось, что они путешествуют не только в пространстве, но и во времени. По возвращении в Россию Волынский стал вести себя столь некрасиво по отношению к Дмитрию Сергеевичу, что отвратил от себя Зинаиду Николаевну. Волынский исключил Мережковского из числа сотрудников возглавляемого им журнала «Северный вестник», отказался печатать его роман и, в конце концов, присвоил себе некоторые материалы и наработки Дмитрия Сергеевича. после этого Гиппиус порвала отношения со своим возлюбленным. Остановились в маленьком городке около Флоренции, откуда путь уже не железнодорожный, в местечко около Монте-Альбана, где находится деревушка Винчи. Этот путь мы совершили дважды, второй раз с профессором Уциелли, тогдашним знатоком Леонардо. В этой деревушке сохранился домик, где жили в то время потомки семьи Леонардо, рыжебородые крестьяне, И даже чудом сохранился старинный камин, на который нам с торжеством указал Уциэлли. Мы с ним пешком перешли через гору Альбано в другую долину, где находится другой городок. Оттуда уж и вернулись во Флоренцию. Гора Альбано лесистая. Молодые дубки, это было в мае, ещё не потеряли прошлогодних листьев. Из-под них пробивались новые. На этой горе белый, Альбано, названный так неспроста — Мы видели то, чего, кажется, нигде больше видеть нельзя белую землянику. Рассказания мы считали выдумкой, пока не собрали её собственными руками и во Флоренцию даже привезли. Спелые ягоды, не бледные, не зеленоватые, а снежно-белые, с розоватыми крапинками семечками, как на землянике. Кроме цвета, от земляники самой обычной лесной она не отличается. Нас уверяли, что на Монте-Альбано водятся белые дрозды, но их мы не видали. Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский